«Богатый папа, бедный папа». Введение. У меня было два отца, поэтому я мог делать выбор между противоположными точками зрения, богатого человека и бедного. У меня было два отца, богатый и бедный. Один был очень образованным и умным человеком с докторской степенью. Он прошел четырехлетний курс бакалавриата за два года. После этого... Он учился в Стэнфордском, Чикагском и Северо-Западном университетах, продолжая последипломное образование за государственный счет. Другой не закончил даже восьми классов. Оба успешно сделали карьеру и усердно работали всю жизнь. Оба много зарабатывали, но один постоянно боролся с финансовыми трудностями, а другой стал одним из самых богатых людей на Гавайях. Один умер, завещав десятки миллионов долларов в семье, благотворительным организациям и церкви. Другой оставил после себя неоплаченные счета. Оба были сильными, обаятельными и внушающими уважение людьми. Оба давали мне советы, но они были разными. Оба придавали большое значение образованию, но отдавали предпочтение разным предметам. Если бы у меня был только один отец, мне пришлось бы принимать его советы или отвергать их. Но у меня было два отца, Поэтому я мог делать выбор между противоположными точками зрения, богатого человека и бедного. Вместо того, чтобы просто принимать или отвергать мнение одного или другого, я стал больше задумываться над их словами, сравнивать их и делать самостоятельный выбор. Проблема была в том, что богатый папа к тому времени еще не успел стать богатым, а бедный еще не успел стать бедным. Карьеры обоих только начинались, и обоим нужно было обеспечивать семьи. Но к деньгам они с самого начала относились по-разному. Например, один говорил, в любви к деньгам корень всех зол, а второй, корень всех зол в отсутствии денег. Сегодня, спустя 20 лет, счетчик национального долга. Счетчик национального долга – это табло, установленная на одном из зданий Манхэттена, недалеко от Таймс-сквер. Оно отображает изменяющуюся в реальном времени оценку размера суммарного государственного долга США, как внутреннего, так и внешнего. В первой строке указана общая сумма долга, а во второй средняя доля долга, приходящаяся на каждую семью. Прокрутите время на 20 лет вперед и увидите умопомрачительную сумму национального долга США. На момент этой публикации он приближался к 20 триллионам долларов. Между прочим, триллион – это миллион миллионов. В детстве мне было очень сложно жить под влиянием двух авторитетных отцов. Я хотел быть хорошим и послушным сыном, но они говорили противоположные вещи. Их точки зрения, особенно на деньги, были настолько разными, что мне очень захотелось во всем разобраться. Я начал подолгу размышлять над тем, что говорил каждый из них. На такие размышления уходила значительная часть моего свободного времени. Я спрашивал себя, почему он так говорит, а потом вспоминал слова другого отца и задавал себе тот же вопрос. Конечно, было бы гораздо легче заявить, да, он прав, я с этим согласен или просто отвергнуть его точку зрения. Старик не знает, о чем болтает. Но любовь к обоим моим отцам заставляла меня думать и в конце концов выбирать собственное мнение. Привыкая выбирать самостоятельно, я получал больше пользы, чем если бы просто принимал или отвергал единственную предложенную мне точку зрения. Одна из причин того, почему богатые становятся богаче, бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов, заключается в том, что науку о деньгах преподают дома, а не в школе. Большинство из нас получает знания о деньгах от родителей. А что может бедный человек рассказать о деньгах своему ребенку? Он просто говорит «Ходи в школу и хорошо учись». Ребенок может окончить школу с отличными отметками, но у него будет финансовое мышление бедняка. К сожалению, школы не дают детям знаний о деньгах. Учителя сосредоточиваются на развитии академических и профессиональных навыков, но не финансовых. Вот почему хорошие банковские работники, врачи и экономисты, которые прекрасно успевали во время учебы, могут всю жизнь испытывать финансовые затруднения. Колоссальный государственный долг США во многом объясняется тем, что высокообразованные политики и правительственные чиновники принимают финансовые решения, не имея почти или совсем никаких знаний в области финансово-денежных отношений. Сегодня я часто задумываюсь о том, что вскоре произойдет с миллионами людей, которые нуждаются в материальной и медицинской помощи. Они будут зависеть от своих семей или государства. А что произойдет, когда у медицинских и пенсионных фондов закончатся деньги? Как сможет выжить страна, Если учить детей навыкам обращения с деньгами, будут родители, большинство которых станут или уже стали бедными. Поскольку на меня оказали воздействие сразу два отца, я учился у обоих. Мне пришлось задумываться над советами и того, и другого, в результате чего я понял, как мысли человека влияют на его жизнь. Например, один отец часто говорил, «Я не могу себе этого позволить».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 Он свято верил в упражнения для мозга, самого мощного компьютера в мире. Он любил повторять. «Мой мозг становится сильнее с каждым днем, потому что я его упражняю. А чем он сильнее, тем больше денег я могу сделать». Заявление «я не могу себе этого позволить» он считал верным признаком умственной лени. Хотя оба моих отца много работали, Я заметил, что когда речь заходит о денежных вопросах, первый начинает упражнять свой мозг, а второй его усыпляет. Со временем финансовое положение у одного из них становилось все лучше, а у другого все хуже. Примерно так же углубляется разница между тем, кто регулярно посещает тренажерный зал и тем, кто целыми днями сидит на диване и смотрит телевизор. Правильно подобранные физические упражнения –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 Один считал, наш дом – это наша самая крупная инвестиция и наш самый лучший актив. Другой утверждал, мой дом – это пассив, а если твой дом – это твоя самая крупная инвестиция, значит, у тебя серьезные проблемы. Сегодня, спустя 20 лет, ваш дом не является активом. Крах рынка недвижимости 2008 года однозначно показал, что ваше собственное жилье не является активом. Во-первых, оно не приносит вам денег. Во-вторых, мы даже не можем рассчитывать на то, что оно вырастет в цене. В 2017 году многие дома все еще стоят меньше, чем в 2007 году. Оба вовремя платили по счетам, но один делал это в первую очередь, а другой в последнюю.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 Он был против менталитета льготников, которые делает людей слабыми и бедными. Он утверждал, что человеку необходима финансовая компетентность. Один отец с трудом мог накопить несколько долларов, другой постоянно инвестировал свои деньги. Первый научил меня писать внушительное резюме, чтобы я мог найти хорошую работу. Второй показал мне, как создавать эффективный бизнес и финансовые планы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 «Я богатый человек, а богатые так не поступают». Даже после полного банкротства в результате крупной финансовой неудачи он продолжал называть себя богатым. Он объяснял это так. Есть разница между бедностью и банкротством. Банкротство – временное состояние, а бедность – постоянное. Еще мой бедный папа часто говорил, «Меня не интересуют деньги или дело не в деньгах». А богатый папа утверждал, деньги – это власть. Силу наших мыслей трудно измерить или оценить, но я уже в раннем детстве понял, как важно обращать внимание на свои мысли и слова. Я заметил, что причиной бедности моего бедного папы были не столько размеры его заработка, ведь он зарабатывал довольно много, сколько его мыслей и действия. Поскольку у меня было два отца, я еще маленьким мальчиком старался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 Другой оставил я про запас, хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться выпадет случай. Еще я вспомню когда-нибудь, далекое это утро лесное, ведь был и другой предо мною путь, но я решил направо свернуть, и это решило все остальное. Я часто размышлял об этом стихотворении. Решение не слушать советы и мнения моего высокообразованного отца во всем, что касается денег, Было очень болезненным, но оно определило ход всей моей жизни. После того, как я решил, кого буду слушаться, началось мое финансовое образование. Богатый папа учил меня 30 лет, пока мне не исполнилось 39. Он перестал это делать, когда увидел, что я полностью усвоил все, что он вдалбливал в мою часто невосприимчивую голову. Деньги – это одно из воплощений силы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 были очень просты. В сущности, все, чему он учил меня 30 лет, можно свести к шести основным урокам. В данной книге я постарался изложить их так же просто, как когда-то это делал мой богатый папа. В них содержатся не ответы на вопросы, а общие указания, которые помогут вам и вашим детям стать богач независимо от того, что может произойти в нашем изменчивом и неспокойном мире.